Глава шестая. Холден. Ему снились длинные изогнутые коридоры, наполненные чудовищами полулюдьми. Проснулся он в темной каюте от громкого гудка и довольно долго возился с незнакомыми креплениями койки. Отстегнувшись, подлетел вверх. Значит, микрогравитация. Гудок повторился. Холден оттолкнулся от кровати к стене и нажал кнопку, осветив каюту. Здесь было тесно. В одной переборке койка-амортизатор модели 70-летней давности, втиснутая поверх личного рундука, в углу туалет и раковина, а напротив, стеная панель с названием корабля Лунатик. Панель прогудела в третий раз. Теперь Холден нажал кнопку ответа и спросил: Где мы, Наоми? Последнее торможение перед высотной орбитой. Ты не поверишь, они поставили нас в хвост! «В хвост, в смысле, в очередь?» «Да», — подтвердила Наоми. «По-моему, они задерживают все корабли, побывавшие на Ганимеде». «Дерьмо, они на чьей стороне? А есть разница?» «Ну, — принялся объяснять Холден, — на Земле я в розыске за похищение пары тысяч ядерных ракет и передачу их АВП, а Марс из-за меня лишился всего одного корабля. Полагаю, и наказания будут разными». «В любом случае сидеть тебе за решеткой до скончания века», — рассмеялась Наоми. «Ну, тогда, считай, спрашиваю из чистого занудства. Те, что нас задержали, похожи на корабль ООН, но рядом торчит марсианский фрегат, наблюдает за обработкой». Холден в душе возблагодарил Фреда Джонсона, который еще натихо убедил его отказаться от арсенанта и лететь к Ганимеду на свежеотремонтированном лунатике. В нынешнем флоте АВП этот грузовик выглядел самым безобидным и привлекал гораздо меньше нежелательного внимания, чем военный корабль, похищенный у Марса. Они оставили Росси подальше от Юпитера, в местечке, куда вряд ли кто заглянет. Алекс заглушил все системы, кроме очистки воздуха и пассивных датчиков, и теперь, наверное, валялся в своей каюте под грудой одеял и с грелкой, ожидая вызова от них. «Отлично, я сейчас поднимусь. Сообщи Алексу ситуацию через направленный луч. Если нас арестуют, пусть ведет Росси на тихо». Холден открыл ящик под койкой и вытащил из него тренировочный костюм. Одежда сидела плохо. На спине куртки было название корабля «Лунатик». На нагрудном кармане имя хозяина «Филлипс». Если верить корабельному журналу, взломанному кудесниками стихо, Уолтер Филлипс был механиком первого разряда и основным торговцем оборудованием, украдкой вынесенным с грузовика. По чину он числился третьим из трех. Учитывая репутацию Филлипса в Солнечной системе, Холден мог только радоваться, что, согласно роли, ему не придется встречаться с властями. Он умылся над крошечной раковиной, вода не текла, использовались влажные салфетки и мыльные валики, и с отвращением поскреб бородку, вынужденную дань маскировки. Прежде он никогда не носил бороду и оказался разочарован, обнаружив, что она вышла неровная и клочковатая. Амос, который из солидарности тоже перестал бриться, щеголял теперь роскошной львиной гривой и подумывал ее оставить, уж очень она ему шла. Сунув использованные салфетки в камеру утилизатора, Холден толкнулся к люку и по трапу стал подниматься в рубку. Рубка была так себе. Лунатику насчитывалось чуть не сто лет, и он определенно доживал последние годы. Если бы для их миссии не требовался корабль, какого ни жалко, ребята Фреда, вероятно, подлотали бы старичка. После недавней гонки он уже дышал на наладан. Зато последние 20 лет «Лунатика» гоняли с продовольствием по маршруту Ганимет-Серера, и прежние регулярные визиты на луны Юпитера оправдывали его появление с продовольственной помощью. Фред решил, что к грузовику привыкли и, не глядя, пропустят через блокаду. По-видимому, он просчитался. Наоми Холден застал пристегнутой к одной из панелей управления. На ней был такой же зеленый тренировочный костюм, только на кармане значилась «Станция». Она улыбнулась Холдену и жестом указала на экран. «Вот эта группа кораблей всех досматривает перед посадкой!» «Черт!» — ругнулся Холден, приближая изображение с телескопа, чтобы лучше рассмотреть корпуса и разобраться в марках. «Определенно Маленькое пятнышко прошло через картинку от корабля ООН, К тяжелому грузовозу, стоявшему первым в очереди. А это похоже на бордажную шлюпку. Хорошо, что ты месяц, как не нечесан. Наоми подергала его за клок волос. С такими зарослями на голове, да с этой жуткой бородой, тебя бы и родные матери не узнали. Надеюсь, моих матерей пока не призвали во флот, ответил, стараясь попасть и в тон Холден. Я предупрежу Амоса. Холден, Наоми и Амос ждали в коротком проходе. В этот отрезок коридора сразу за внутренним люком шлюза выходило множество шкафчиков-кладовых. Абордажная команда заканчивала процедуру стыковки. Наоми в свежевыстиранной форме капитана в магнитных башмаках смотрелась высокой и строгой. Капитан эстанция, погибшая при нападении пиратов, 10 лет командовала лунатиком. Холден подумал, что Наоми выглядит достойной преемницей. За ней держался Амос в тренировочном костюме с нашивками старшего механика. На его лице застыла скучающая мина. Брюшко Амоса было заметно даже при микрогравитации на нынешней орбите. Холден, как умел, подражал его осанке и раздраженному виду. Шлюз завершил стыковку, и внутренняя крышка люка сдвинулась в сторону. Шестеро космодесантников в боевых скафандрах и младший лейтенант в вакуумном защелкали магнитными подковками по обшивке. Лейтенант бегло оглядел команду и сверился со своим ручным терминалом. Он, казалось, скучал не меньше Амоса. Пожалуй, догадался Холден, бедолага также мечтает отделаться от нудной процедуры досмотра, как они уйти с миром. «Равена эстанция, капитан и главный совладелец грузовоза, плачущий лунатик с регистрацией на Церере». Лейтенант не спрашивал, однако Наоми сочла нужным ответить. «Да, сэр». «Хорошо звучит», — заметил лейтенант, не отрываясь от терминала. «Сэр?» «Я о корабле. Необычное название. Клянусь, если мне попадется еще один корабль, названный по имени чьей-то дочки или девушки с Титана, я начну штрафовать за отсутствие фантазии». У Холдена поджались лопатки, и мурашки поползли под волосами. Может, лейтенанту и наскучила его работа, но парень умен и наблюдателен, и не скрывает этого. Наоми ухмыльнулась. Мой получил название после того, как я три месяца оплакивала на Титане разлуку с другом сердца. По большому счету, вышло удачно. До этого я хотела назвать кораблик в честь любимой золотой рыбки. Лейтенант от удивления вытянулся, но тут же расхохотался. «Спасибо, капитан! За весь день вы первое меня рассмешили. Остальные перед нами дрожат до усрачки, а у этой шестерки кабанов...» Он кивнул на пехотинцев. «Чувство юмора удалено химическим путем». Холден покосился на Амоса. «Это что, флирт? По-моему, он с ней заигрывает». Мрачная мина Амоса надежно скрывала мысли. Лейтенант постукал по дисплею терминала. «Протеин, добавки, водоочистители и антибиотики. Можно взглянуть?» «Да, сэр», — Наоми кивнула на люк. «Сюда, пожалуйста». Офицер ООН и двое солдат последовали за ней. Остальные вытянулись в позе настороженных часовых у самого шлюза. Амаст ткнул Холдена локтем в бок и обратился к ним. «Как делишки, ребята?» Ему не ответили я вот говорю приятелю мол спорим у них между ног под этими жестянками жуть что делается холден зажмурился и мысленно пожелал амусу прикусить язык не сработало я к тому что ваши умники конструкторы все предусмотрели а вот яйца почесать никак а если боже упаси построение вам же на палубу не втиснуться а они только место занимают холден открыл глаза Теперь все солдаты смотрели на Амоса, но никто не шевелился и ничего не говорил. Холден задвинулся в самый темный угол и попытался вжаться в стену. На него никто и не оглянулся. «Ну вот», — добродушно продолжал Амос. «Я с ним поспорил, и надеюсь, вы, ребята, подтвердите, что я прав». Ближайший десантник сделал полшага вперед и остановился. «Так вот, я поспорил», — объяснял Амос что надежности ради вам попросту отрезают все, что можно прищемить. К тому же это спасает вас от искушения лапать друг друга долгими корабельными ночами». Солдат сделал еще шаг, и Амос тут же выдвинулся ему навстречу, сокращая дистанцию. Чуть не ткнувшись носом в щиток шлема, туманя своим дыханием стекло, он закончил. «Ну скажи прямо, Джо, верно, что у вас там гладко, как у ваших скафандров?» Долгое напряженное молчание прервал тихий звук. Кто-то кашлянул у люка. В коридор вошел лейтенант. «У вас проблемы?» Амас с улыбкой отступил назад. «Никаких! Просто знакомлюсь с милыми людьми, на которых уходят мои налоги!» «Сержант?» — спросил лейтенант. Десантник отступил на прежнее место. «Нет, сэр, никаких проблем!» Лейтенант обернулся, чтобы пожать руку Наоми. «Приятно было познакомиться, капитан станция. Вам скоро радируют разрешение на посадку. Народ на Ганимеде наверняка обрадуется доставленному вами продовольствию». «Рада быть полезной», — ответила Наоми, заслужив ослепительную улыбку лейтенанта. Когда ооновцы закончили шлюзование и отчалили в свои шлюпки, Наоми протяжно выдохнула и принялась растирать щеки. Чуть не треснули от этой улыбочки. Холден ухватил Амоса за рукав. «Что за хрень?» Сквозь зубы процедил он. «Ты тут устроил!» «А что?» — встрепенулась Наоми. «Пока тебя не было, Амос всеми силами бесил этих парней. Удивительно, как они не пристрелили его, а заодно и меня!» Амос покосился на руку Холдена, сжимавшую его рукав, но освободиться не попытался. «Кэп!» «Ты хороший парень, а вот контрабандист никакой!» «Что?» — повторила науми Капитан так нервничал, что даже мне почудилось, будто он что-то скрывает. «Вот я и отвлек солдатиков до вашего возвращения», — объяснил Амос. «А стрелять они не могли, пока я их не трогал и не доставал оружие. Кто у нас служил во флоте? Ты же должен помнить инструкцию!» «Так», — начал Холден. «Так», — перебил Амос. Если лейтенант их о нас спросит, они расскажут про пропаганца-механика, который наплевал им в лицо, а не про нервного паренька со щипанной бородкой, который все норовил спрятаться в угол. — Черт, — сказал Холден. — Ты хороший капитан, в драке я всегда тебя прикрою. А вот как преступник ты полное дерьмо. Ты просто не способен сыграть кого-нибудь, кроме самого себя. — Не хочешь снова принять командование? — спросила Наоми. Достала меня эта работа. Башня Ганимеда, это лунатик, повторяю, запрос на посадку, говорила Наоми. Патруль, дал нам пропуск, а вы уже три часа держите на низкой орбите. Отключив микрофон, она добавила. Засранцы. Я ответил не тот голос, от которого они несколько часов добивались разрешения на посадку. Этот показался старше и не таким раздраженным. Прошу прощения, лунатик. Я вставлю вас в сетку при первой возможности. На последние десять часов шли непрерывные посадки, и нам надо отправить десятки кораблей, прежде чем начнем принимать новые». Холден подключил свой микрофон. «Мы говорим с диспетчером?» «Да. Старший диспетчер Сэм Снеллинг. Можете записать, на кого жаловаться. Снеллинг с двумя «Л». «Нет-нет», — возразил Холден. «Никаких жалоб». Мы видим, как взлетают корабли. Это беженцы? Судя по тонажу, половина населения спасается бегством. Нет, несколько чартерных рейсов и коммерческих линий вывозят людей, но большей частью взлетают грузовики с продовольствием. С продовольствием? Мы отправляем почти сто тонн пищевых продуктов в день, а бои задержали многих на поверхности. Теперь, когда сквозь блокаду начали пропускать, они продолжают поставки. «Постойте», — сказал Холден. «Я готовлюсь к посадке, имея на борту продовольственную помощь для голодающего населения Ганимеда. А вы отправляете со спутника сотни тонн еды?» «Примерно полмиллиона кило, учитывая задержку», — уточнил Сэм. «Но это не наша еда. Большая часть пищевой промышленности Ганимеда принадлежит корпорациям, а их штаб квартиры не здесь. На эти поставки завязаны большие деньги». «За каждый день задержки рейсов кто-то теряет целое состояние». «Я...» — начал Холден и осекся «Лунатик, конец связи!» Он вместе с креслом развернулся лицом к Наоми. Та замкнулась, значит, была так же сердита, как и он. Амос, болтавшийся вокруг пульта механика с похищенным из запасов продовольствия яблоком, спросил. «Неужто тебя это удивляет, капитан?» Четыре часа спустя они получили разрешение на посадку. Ни с низкой орбиты, ни даже при спуске они не заметили на поверхности Ганимеда особых перемен. Этот спутник Юпитера и в лучшие времена представлял собой пустыню из серых камней и почти такого же серого водяного льда, изрытую кратерами и замерзшими мгновенно после прорыва озерами. Все это напоминало поле битвы еще тогда, когда предки человека впервые выползли на сушу. Впрочем, человечество, со свойственной ему изобретательностью и предприимчивостью, сумело внести свой вклад. В конце длинного черного шрама на поверхности спутника Холден высмотрел останки истребителя. Ударная волна от его падения сплющила маленькие купола километров на десять окрест, Вокруг скелета корабля основали спасательные катера, интересуясь не столько спасением выживших, сколько новейшими технологиями и информацией, уцелевшей при катастрофе. Не отдавать же все это в руки противника. Самой серьезной из видимых потерь представлялся огромный агрикультурный купол, одно из гигантских строений из стекла и металла защищавших гектары заботливо возделанной земли и великими усилиями вскормленные побеги. Вид купола, раздавленного смятым металлом, кажется, это была зеркальная установка, потрясал и приводил душу в смятение. Купола кормили внешние планеты особыми сортами хлебных культур. Под ними творились величайшие чудеса агрономической науки. Орбитальные зеркала были чудесами инженерии. Влупить одним чудом по-другому и оставить их в руинах? Большей близорукой глупости Холден и представить себе не мог. Разве что нагадить в собственные запасы воды, чтобы врагу не досталось. К тому времени, когда лунатик усадил свои скрипящие кости на отведенной ему площадке, Холден был вне себя от человеческой глупости. И, конечно, она тут же сунулась ему под нос. Таможенный инспектор ожидал их на выходе из шлюза. Тощий, как жертв мужчина, с красивым лицом и лысой, будто яйцо головой. Его сопровождали двое в неприметной форме охраны. С тазерами в поясных кобурах. «Здравствуйте. Меня зовут мистер Ведас. Я таможенный инспектор 11 порта, площадки от А-14 до А-22. Вашу декларацию, пожалуйста». Наоми, снова входя в роль капитана, выступила вперед. «Декларацию радировали в вашей службе перед посадкой. Я...» Холден видел, что ни у Ведоса, ни у сопровождающих охранников нет при себе служебных терминалов для инспекции груза. Да и обмундирование охранников отличалось от формы портовой службы Ганимеда. Он чувствовал, что кое-кто тут намерен разыграть любительский спектакль. Шагнув вперед, он помахал Наоми. «Я с ними разберусь, капитан» таможенный инспектор ведос смерил его взглядом а вы кто такой зовите меня мистер не морочьте мне голову ведос оскалился пара охранников подошла ближе холден улыбнулся им и запустив руку за спину извлек из за пояса большой пистолет он держал его вдоль бедра дулом вниз но ведос побледнел и отступил знаю как вы трясете народ продолжал холден «Требуйте декларацию Потом сообщаете, что было внесено в нее по ошибке. А пока мы составляем и отсылаем службе новую, срываете цветочки с груза и загоняете их на черном рынке. Полагаю, за продовольствие и медикаменты там хорошо платят. «Я законный представитель станции Ганимед», — проскрипел ведос «Вы рассчитываете запугать меня оружием? Я потребую от портовой охраны арестовать вас и интернировать корабль, если...» «Нет, я и не думал вас запугивать», — ответил Холден. «Но я по горло сыт идиотами, жиреющими на чужом несчастье, и мне очень полегчает, если мой большой и сильный друг Амос и вас в лепешку за попытку украсть еду и лекарства у беженцев». «Это не запугивание, а средство для снятия стресса», — дружелюбно пояснил Амос. Холден кивнул ему. Ты очень сердит на парня, который хотел украсть еду у голодающих. Жуть как сердит. Холден постучал себе пистолетом по бедру. Пушка у меня только для того, чтобы ваша портовая охрана не вмешалась, пока Амос спускает злость. Мистер Ведос, таможенный инспектор 11 порта, площадок СА-14 по А-22, развернулся и помчался во всю прыть. Нанятые им копы не отставали. «Ну что, доволен собой?» – спросила Наоми. Она странно оценивающе смотрела на Холдена и говорила нейтральным тоном, не обвиняя и не одобряя. Холден вложил пистолет в кобуру. «Давайте выяснять, что за чертовщина здесь творится!»